Глава четвёртая. 39, 40 и 41 годы ознаменовались целой чередой побед армии Великой Гераннии, продолжавшей с удвоенной силой поглощать мелкие страны Йендории. В то же время крупные игроки, такие как Франклия, Иргария и Вати, предпочли остаться в стороне, равнодушно наблюдая за происходящим, да порой засылая через своих послов различные ноты протеста, которые практически всегда оставались без ответа. И если Латию ещё можно было понять, так как предыдущая война с Геранией нанесла ей довольно большой ущерб и даже привела к потере небольшой части территории, то позиция остальных стран так называемой большой тройки вызывала недоумение остального мира. Все прекрасно понимали, что Герания дальше продолжит свою захватническую политику и просто так не остановится. Мало того, присоединённые страны давали ей новые ресурсы, как природные, так и человеческий, увеличивая её военную и экономическую мощь. Тем не менее, Тройка выжидала, не обращая внимания даже на участившиеся приграничные провокации, аресты зарубежных активов и частичную высылку дипломатов. Тем временем правительство Русарии, прекрасно осознавая всю опасность подобного роста геранского могущества, начало массовое перевооружение своей армии и переобучение граждан из мобилизационного резерва. на новые образцы, поступившие в ВПК техники. Кроме того, по стране прошла новая волна приватизации крупных предприятий, особенно во внутренних, дальних от границы областях, которые также в спешном порядке начали подвергаться модернизации. Всё это стало возможно благодаря так называемой декоммерциализации правительственных органов, из которых были выведены все лица, имеющие какое-либо отношение к частному капиталу. состава Верховного Совета республики претерпел сильные изменения. Количество его членов уменьшилось почти в 3 раза, а сам он приобрёл функции совещательного органа, транслирующего в правительство мнения и предложения, поступающие из регионов. Это позволило завязать управление страной на небольшую группу людей, что значительно сокращало время принятия необходимых в военное время решений. В этот же временной период КБ Эйтона Заканчивает разработку нового лёгкого штурмового бомбардировщика ПЕ-2, главный конструктор Ант Петров, и истребителя ЭСТ-28. После череды испытаний данные машины с некоторыми замечаниями приняты в производство и начинают поступать в войска под марками ПЕ-2К и Э-28. Помимо этого, генеральным конструктором Сергеем Эйтоном Была представлена новая перспективная модель цельнометаллического высотного истребителя С-30, но она не встретила понимания среди членов государственной комиссии. Её посчитали слишком дорогой и избыточно технологичной, а также сложной для освоения молодыми пилотами. Тем не менее, личным указом председателя правительства товарищем Кутёсовым в режиме строжайшей секретности было развёрнуто производство данной машины на Колновском И при нарском авиапредприятиях одновременно с этим возникает странное содружество или скорее симбиоз двух конструкторских бюро, ведущих разработки в абсолютно разных сферах вооружения, а именно КБ Эйтона и КБ Атранского танкового завода. Благодаря этому на свет появляется средний танк-такти Т-24, тяжёлый танк Т-30 и самолёт-штурмовик ЭП-10, броню которого разрабатывали и выпускали именно на Транском заводе. Малоизвестным фактом является то, что одновременно с этим Айтен продолжает заниматься дальнейшим усовершенствованием ракеты РДЖ-3 и доводит процент успешных пусков практически до 100. Однако большим минусом конструкции является система управления и практическое отсутствие контроля её полёта, в связи с чем точность ракеты оставляла желать лучшего. Успехи Яргеля на данном поприще были куда лучше и продуктивнее. За три года в его КБ были произведены значительные улучшения в конструкции реактивных минометов, испытана ручная противотанковая ракета, заложена основа конструкции твердотопливной ракеты с дальностью полета более 100 терров и выдвинута идея «зенитной ракеты». Остается неизвестным, является ли это результатом совместной работы с Серго Мэйтоном, ибо после некоторого времени разногласий конструкторы продолжили совместные разработки или всё это были чисто плоды инженерной мысли самого Нариславы Яргеля. На фоне всего этого успехи других авиаконструкторов смотрятся крайне слабо. Разве что стоит упомянуть о новом истребителе Тедора Аланского АЛ-3, который оказался довольно неплохой машиной, хоть и проигрывал Е-28 в скорости и вертикальном манёвре. И, естественно, тяжёлом бомбардировщике Андрея Домбровского ДО-12, который на годы стал основной машиной руссерской дальнеавиации. Последними месяцами разы 241 года стали печальной вехой в истории Йендории, ибо буквально за полгода большая тройка практически пала под стремительными ударами геранских войск, или Шилатия продолжала оказывать отчаянное сопротивление. Видя это, а также наблюдая сосредоточение и переброску новых войск к своим границам, как на западном как и на восточном направлениях, русарский генштаб принял решение, которое позднее многие посчитают роковой ошибкой. 3 числа 2-го месяца Теплура русарские войска под командованием генерала Тиршенко пересекли границу Истани с целью нанесения превентивного удара. По замыслу командования. Демонстрация силы и отброс истанских войск от границы на 30-40 теров, после чего должно было последовать предложение мирных переговоров, позволило бы не беспокоиться о восточных рубежах в течение пары ближайших лет и сосредоточить основную массу войск на западном направлении. Расчёт был на консерватизм и проявившуюся в последние годы явную отсталость истанской армии из-за творившегося в империи разbroда и шатания. начавшегося вскоре после скоропостижной смерти старого императора и восхождения на трон молодой императрицы. Возраст юной правительницы едва перешагнул за второй десяток, и судя по поступающим от резидентов докладам, все её мысли были сосредоточены на поиске квинтэссного жениха во внутренне дворцовых интригах. Это очень не нравилось местной знати и военным, почти в открытую поддерживающим ее старшего брата, который никогда отрекся от престола наследия, выбрав карьеру флотоводца, но под давлением сложившихся обстоятельств заявил о готовности принять на плечи венциносное бремя. Кандидатура 30-летнего императора, познавшего тяжести службы и заслужившего репутацию прекрасного военачальника, устраивала многих, но юная императрица не спешила с отречением. хотя и было обещано полное содержание и удовлетворение всех прихотей. Всё это раскалывало империю, и данным моментом решено было воспользоваться. В принципе, план оказался верен. Удар 22-й и 43-й механизированных дивизий прорвал оборону истанцев на направлении Лиснак, Хургок и создал угрозу окружения 345-й армии под руководством генерала Хикавы. Лишь путём тяжёлых потерь и невероятных усилий Эрми удалось этого избежать. Однако положение это не спасло, и постепенное упорядоченное отступление превратилось в неконтролируемое бегство. Сам же генерал Хикава вместе со штабом пропал без вести. Хотя факт его гибели документально не был подтверждён ни одной из воюющих сторон. Успех был на лицо. Однако дальнейшие события вынудили свернуть наступление и даже спешно отвести войска на прежние рубежи. 25 числа второго месяца Теплура 242 года в 7 часов утра неожиданно для всех и в первую очередь для высшего военного руководства Русарии 400 дирижаблей и 300 бомбардировщиков под прикрытием более 500 истребителей обрушили свой смертоносный груз на приграничные города, после чего геранские войска перешли государственную границу. Это случилось вследствие того, что геранская военная разведка постаралась на славу, проведя прекрасную игру по дезинформации русарского командования и подсунув им легенду о подготовке большого наступления в Латии. А вот чего геранская разведка действительно не ожидала, так это решение русарии вторгнуться в Ястанию. Эта неожиданность стала для герания таким приятным сюрпризом и сыграла на руку, так как благодаря этому с латийского направления было снято множество войск и техники. Меж тем с 25 по 30 число В ставке Верховного командования республики царила лёгкая паника, неразбериха, а также полное неприятие происходящего. В то время как с восточного направления приходили победные реляции, с запада шли непонятные доклады о гигантских потерях в технике и живой силе. Лишь к началу следующего месяца пришло реальное осознание надвигающейся катастрофы, после чего началась спешная мобилизация и переброска резервов. Однако время было потеряно. Именно это, а также многочисленные просчёты командования на местах, позволило добиться геранцам в первые недели боёв значительных успехов и продвинуться вглубь страны местами более чем на 100 км. Так началась великая мировая война. Краткая история развития авиации Руссерской республики от первых полётов до наших дней. Литературно-историческое объединение Дарна. 329 год. 345 страниц. Деревенские жители прятались по домам, сквозь окна, с ужасом наблюдая за серо-зелёной, тядящей к упытю бензиновым дымом колонной иранских танков, что металлической змеёй протекала через посёлок, порой случайно подминая под себя хлебкие заборы и стоящую у ворот резные изкамейки. Вслед за медленно ползущими громадами двигались, подстраиваясь под ихнебольшую скорость, грузовики с пушками, и сидящими в кузовах солдатами. Миновав деревню, колонна пересекла небольшую, больше похожую на ручей речушку, и замерла. Грейш Турбан Вилтерштайер открыл бортовую дверь своего танка, примастившуюся между заляпанными комьями земли треугольниками гусеничных групп и, ухватившись за прикрепленный сбоку поручень, спрыгнул вниз. Поправив мундир, он быстро огляделся, и, в принципе, И почти ласково похлопал по заполённой броне своего хорта. Этот танк ему нравился. 10 человек экипажа, огромный, внушительный, с хорошим 70-миллиметровым орудием в главной цилиндрической башне и с двойными 17-миллиметровыми авиационными пушками, расположенными в передней и задней дополнительных башнях, выпирающих из клёпаной брони гладкими полусферами. Ромбовидные руссерские крокодильцы практически ничего не могли им противопоставить. особенно на дальних дистанциях. Их короткоствольные 40-мм пушки лишь оставляли вмятины на броне до да звон в ушах сидевших внутри хортов танкистов. Зато сами они прекрасно горели даже после первого попадания. Единственным серьезным противником был ТК-17, но этих танков у «Русаров» было мало, и большую роль они не играли. В результате за две недели боев его рота потерял лишь 5 машин, уничтожив более двух десятков танков и множество живой силы противника. Такая война, что иррун равилась, ибо даже в лати её было труднее, и продвижение войск встречало куда большее сопротивление. Господин Грейштурбан. Голос оторвал его от раздумий и заставил обернуться. Командиры танков и офицер пехотного сопровождения уже собрались вокруг, ожидая его приказов. Господа. Он обвёл глазами собравшихся. Нам предстоит новый бой. Со мной связались из штаба дивизии и сообщили, что по данным нашего дирижабля разведчика в нашу сторону движется колонна из 20 русарских танков. И если эти сведения верны, то наши силы равны, и нам стоит решить: отступить или занять оборону. Среди командиров раздались короткие смешки. Подчинённые явно оценили юмор своего командира. Что ж, как я понимаю, вы против этого, улыбнувшись, резюмировал он. Впрочем, я придерживаюсь того же мнения. Тем более местность тут хорошая. Он обвёл рукой раскинувшееся перед ним ровное, как скатерть, поле со скошенной травой и стоящими то тут тут, там стогами сена. Так что действуем по стандартной схеме: трёх клиньев по восемь машин. Ведущий клин поведу я. Клин правой руки, возглавит оберком лаум. Один из тамкистов кивнул и щёлкнул каблуками. Клин левой руки Вилл на мгновение задумался, оглядывая окруживших его подчиненных. «Оберком грас!» Стоявший позади всех высокий молодой парень расплывался в белоснежной улыбке. «Слушаюсь, господин Грэх Штурбан!» Отчеканил он. «Что ж, тогда по машинам и ждем моей команды!» Махнул рукой Штайр и повернулся к пехотному офицеру. «Штурмком, вы со своими людьми займите позицию на окраине деревни!» и в случае чего поддержите нас огнем своих орудий. Хотя, думаю, этого не понадобится». Пожилой офицер молча кивнул, но, посмотрев в лицо Грехштурбана, спросил. «Вас что-то беспокоит, господин Штайр?» «Да как вам сказать?» «Не стал от Никего Цивил. В сообщении говорилось о танках необычного вида. Вот и думаю». «Думаете, эти новые русарские танки, о которых рассказывают всякие разные байки в последнее время?» «Да». Я, конечно, не верю в историю об их неуязвимости и тому подобном, но могу предположить, что они могут быть достойными противниками нашим хортом. Так что хочу подстраховаться. Понял вас. Развернёмся как можно быстрее. Рашите идти. Идите. Штернник некоторое время задумчиво смотрел на деревню, ощущая странную нервозность. Затем ещё раз окинул поле предстоящей битвы и, ухватившийся за поручень, поставил ногу на приваренную к броне скобу. ведущий к двери небольшой лесенки. Выстрел. Казенник оружия с протяжным лязгом откатывается назад, выбрасывая из своего дымящегося нутра латунный обрубок снарядной гильзы. Нудно подвывают вентиляторы, стремясь очистить башню от задымления, но не успевают, так как на пол башни грохается очередной исходящий пороховой горю цилиндр, а одна из геранских машин вдруг трескается вдоль борта, словно переспелый фрукт, вспыхивая изнутри ярко-оранжевым пламенем. «Андре, бей левого в борт бронебойным!» Кричит Целл, сипящим от напряжения голосом, и тут же добавляет в ларингофон шлемофона. «Ник, короткий!» Двадцать четверка вгрызается гусеницами в землю, а 85-мм орудие выплевывает в сторону неповоротливой коробки геранского хорта бронебойную болванку. Попадание. Треугольная гусеница вражеского танка в буквальном смысле отлетает в сторону, а сам он заваливается на бок. врезаясь бортом в землю, продолжая в бессилии вращать башнями. Одна из них разворачивается в их сторону, но дробный перестук от попадания ветонной пушки покатанной броне лишь раздражает. "Командир, может, добьём?" кричит наводчик, разодоренный горечкой боя, но Тео лишь отмахивается. В перископ видно, как одна из ведущих справа 24-ок вдруг вздрогнула и развернулась на мистера, скинув по земле металлическую змею перебитого тракa. Растудить их демонов в жопу. Раздаётся в наушниках голос механика-водителя. Похоже, тут где-то пушки, командир. Вижу, Игорь. Он буквально влипает глазами в окуляры перископа ещё невидимого противника. И два заметны вспышка, дымок. Вот они. Андрей, окраина посёлка. Видишь белый дом с двумя трубами? Левее примерно на три пальца. Давай, сколочно по моей команде. Игорь, как крайний зигзагом. Шульчок тумблер на коробке и радиостанции. Всем машинам, артиллерия бьёт с окраины. Окопались между домами. Атакую. Поддержите. Танк срывается с места, но почти сразу останавливается, выплёвывая в сторону деревни невидимую смерть. Комья земли влетают в воздух, валя стоящий недалеко от места разрыва пугола, заставляя артиллерийский расчёт вжиматься в землю, прятаться за стенками выкопанного в спешке бруствера. Разрыв справа, впереди. Тел нервно скрипнул зубами. Быстро очухались. Видимо, сказывается опыт и хваленая геранская выучка. Это не истанцы, которые стараются уклониться от встречного боя. Бьют наскоком, а в случае чего сразу же отступают. Тут сложнее. Уже больше половины хортов полыхают ярким огнем, но остальные продолжают сопротивляться. Просто с маниакальным упорством. Впрочем, не жалко. Подумал командир русарского танка, скривив губы в ухмылке. Чем больше вас здесь сдохнет, тем лучше. И всё же геранцы не выдержали и дрогнули. В виде, как один за другим останавливаются, начинают пылать их грозные танки. А ответный огонь практически не наносит вреда необычным приземистым русарским машинам. Они принялись откатываться назад, стараясь уйти под защиту своих орудий и окопавшейся пехоте, надеясь на то, что атакующие не продолжат наступление, боясь нанести вред оставшимся в деревне мирным жителям, ожидая подхода обещанного подкрепления. Увы, этому не суждено было сбыться. потому как обошедшая с флангов русарская пехота ударила в тыл, после чего все было кончено меньше, чем за полчаса. В этой схватке русары потеряли безвозвратно всего три ТТК-11, супротив двадцати хортов с вражеской стороны таким образом, впервые продемонстрировав геранцам мощь своего нового оружия. Сергей раздраженно сунул сигарету в рот, поправил движением головы прижатую плечом к уху телефонную трубку и щелкнул зажигалкой и закурил. «Нет, нет, и еще раз нет». «Да, мы осмотрели присланные образцы. И я ответственно заявляю, что причина аварии кроется в расслоении обшивки крыла». Его брови удивленно дернулись вверх. «А мы тут вообще при чем? Спрашивайте производителей, тех, кто вел сборку. Пусть сами разбираются, где нарушили технологический процесс. Нет, людей больше не дам. Пусть на местах сами разбираются. У меня так скоро народу не останется, кто может за чертежной доской стоять. В этом что?» Не можете грамотных инженеров найти? Трубка с треском опустилась на дужке аппарата. Товарищ Шейтан. Дверь приоткрылась а внутрь. Осторожно заглянула Анира. К вам тут товарищ Петров. Можно? Давно ждёт. Спросил Сергей улыбаясь и подмигивая секретарше. Впрочем, наверняка давно. Подё уже веселое кост там выдули. Не весь ещё терсерк. Что вы так говорите? Густо покраснела та. Сделаю вам чашечку. Естественно, кивнул Сергей. и скажи Анту, чтобы заходил». Голова девушки исчезла, а через пару минут внутрь боком ввалился петрав, осторожно неся под нос, состоящий на нем исходящей паром кружкой горячего лайкоса и небольшой вазочкой с печеньем. «Вот ваш напиток, господин», — сказал он, театрально поклонившись, едва не уронив все с подноса, но в последнюю секунду, как-то мудрившись поймать баланс и исправить ситуацию. «Можете и спите вкусный нектар светлых богов». Он поставил поднос напротив Сергея и шумно выдохнув, плюхнулся на стящий рядом стул. Фу, устал что-то. Гонять лайк и саниры, что ли? хмыкнул Ратный. Ты сколько там кружек выпил? Антон молча показал пару пальцев, затем мгновение подумал и разогнул третий. Вот я и. Треск звонка прервал его. Он почти с ненавистью посмотрел на дребезжащий аппарат, но трубку поднял. Да, кто это? Тернер Расовский. Рад вас слышать. Заметив вопросительный взгляд Петрала, Серг поднял палец к губам. Да, да, понимаю. Прекрасно понимаю. Извините, Никол, но я не кудесник. Могу только пообещать, что попытаюсь. Да, понял. Самые сжатые сроки. Трубка вернулась на своё место. А Сергей, заметив, что торчащий из артарома давно погасло, тихо выругался и смел её. Отправил в стоящую у ножки стол а мусорное ведро. И что на этот раз? Поинтересовался Петров. Опять какие-то неприятности. Даже не знаю, как классифицировать, ответил Ратный, усаживаясь на кресло, обняв кружку с латтесом и делая глоток. Скорее всё же нет, чем да. Гловком просят у нас новый истребитель, причём такой, чтобы был не хуже 28-го, но проще в производстве. А ещё и проблемы с движками, твои же. Сергей обжёгся и потёр губы рукой. Ты же сам видел присланные образцы. Ого. кивнул Ант. «Там не докручено, тут не проклеено, сварка в кривь в козь, да и сами материалы качеством не блещут. Надеюсь, наши ребята наведут там порядок». «Сомневаюсь», — покачал головой Сергей. «На производствах сейчас кто остался? В основном старики да бабы с подростками, мужиков нормальных мало. Хорошо еще вверха хватает ума грамотных инженеров и управленцев на бой не грести, а то бы вообще полный швах был. Родину тоже кому-то защищать надо». Робко возразил ему Петров. Ратный поморщился. Энт, вот давай не будем опять спорить. Я понимаю, ты молодой, кровь бурлит, готов ради подвига бросить жену с дочерью. Но ты головой тоже думай. Сергей постучал себе указательным пальцем по лбу. Сейчас она твоё главное оружие, и с её помощью ты поможешь стране куда больше, чем сидя с ружьём в окопе. Легко вам говорить, отвел глазо молодой человек. Мы уже воевали, отдали долг стране. пусть и на другой войне. А вы бы видели, как на меня соседи смотрят. Вон, у Лаковых из соседней квартиры, обоих сыновей убили, похоронки одна за другой на прошлой неделе пришли. Они ведь даже моложе меня были, и их с детства знал. Не могу смотреть им в глаза. А ты и не смотри, а просто делай. Крохнул по столу кулаком ратный. Делай все от тебя зависящее, здесь, на своем месте. Ты, друг мой, авиаконструктор. Если ты сделаешь всё правильно, то твои самолёты будут уничтожать врага сотнями, тысячами. И вот этим самым ты поможешь не только родине, но и простому рядовому Васе, сидячему в окопе и молящемуся, чтобы очередной геранский гад не сбросил на него свою херву бомбу. Твой фронт здесь, у чертёжной доски, в цехах, на полигоне. Так что засунь свои чувства куда подальше. Просто сожми зубы, закрой душу на засов и делай. Пойми, твой фронт здесь, у Кульмана, и предательством как раз будет сбежать отсюда в окопы. Понял меня? Да понимаю я всё, вздохнул он, потупившись, и немного помолчал, спросил: А что там с двигателями? Какие-то проблемы? У нас везде сейчас проблемы, буркнул Иратный, немного успокаиваясь после прочитанной юным инженером отповеди. Просто не справляются с заказами, мощности не хватает. Да, в 83, буквально на расхват. Новый цех, тот, что под реактивники делали. И то пришлось задействовать, но всё равно мало. Наройшов обещает выделить Каганский завод. Там раньше вроде делали движки для дирижаблей, под новую линию, но пока её запустят. И какой выход? За этим я тебя и позвал. Он растерянно посмотрел на кружку в своей руке, залпом выпил оставшийся в ней лайкос и поставив то на стол, Достал из ящика несколько чёрно-белых фотографий, которые притянул Петрову. Двигатель Клеймова удивился тот. Рассматривали ведь как-то, мощности у него меньше, да и надёжность страдает. Мощность он увеличил, добил почти до 1300 лошадей, а вот с надёжностью. Я с ним буквально на днях созванивался, и он обещал сам приехать и привести пару образцов на прогонку. Так что будем смотреть. Хотя с другой стороны, выбора-то у нас особого нет. Этих движков наклепали почти тысячу штук, так как изначально планировали ставить на машина Алланского, но тот взял небольшую партию, а затем решил использовать разработку Рикова. А нам-то он куда? Ант отложил фото в сторону. У нас все проекты под давы заточены. Значит, будем менять, пересчитывать, облегчать. Нам нужно сделать до более простую и одновременно очень надежную машину, которая наравне билась бы с геранскими майсерами и воргелями. Причем сделать это надо в самые короткие сроки. «Это почти нереально», – покачал головой Петров. «Знаю», – усмехнулся Сергей. «Мне это и раньше часто говорили». В 242-243 годах в связи с большими потерями авиации в затяжных боях на Западном фронте и в возобновившихся боях с Истанией на Востоке армии требовалось все большее количество новых истребителей. К сожалению, в результате определенных причин Заводы не справлялись с заказами, а качество производимых машин упало. Именно в эти годы КБ Эйтона начал испытание нового истребителя Е-33, e который разительно отличался от предыдущих творений конструктора, и в первую очередь, своим остроносом профилем, являющимся следствием установленного в самолёте двигателя ДКЛ-103ВП. Конструкция опытных самолётов была максимально облегчена. Увы, для удешевления производства Его упрощение и в целях экономии пришлось отказаться от многих технологических новшеств, использованных в В-28 и Эст-30. В частности, обшивка крыльев и фюзеляжа была выполнена из фанеры. На ранних моделях крыло обтягивалось специальной тканью с лаковой пропиткой, чай шпангоутов из дельта древесины, нервюра комбинированной конструкции дерево и алюминий, металлическими Денище было оставят лишь лонжероны крыльев и каркас, выполненный из конструкционной среднелегированной стали. Запостопливо расположен в трёх крыльевых баках. Все баки имели защиту от возгорания из губчатой и обычной резины. Фонарь копли видный, выполнены из обычного плексигласа с установкой бронистекла в передней части. Кабина пилота защищена 9-миллиметровым бронелистом, установленным за спинкой сиденья. Вооружение сгруппировано в районе силовой установки. Основным является 20-мм пушка Тарновского ТС-20, установленная межблоков цилиндров и выведенная через полый вал редуктора винта. Дополнительно установлены два 14-мм пулемета Тисона ТИ-78К. Пулеметы расположены вне двигателя и ведут огонь через воздушный винт. Максимальная скорость у Земли 540 терра в час. Максимальная скорость на высоте — 610 терров в час. Дальность полета — 600 терров. Практический потолок — 9700 терров. Испытания проводились в течение пяти месяцев, в результате чего самолет был принят на вооружение и вскоре начал поступать в войска. Опыт его боевого применения показал, что он, в отличие от Э-28 и тем более Эст-30, не превосходит геранские истребители. Однако благодаря своей живучести, простоте управления, освоения, а также неприхотливости, сыскал подлинную любовь среди летчиков и по праву считается рабочей лошадкой неба Великой мировой войны. За годы войны и после было выпущено более 7000 единиц И-33 e различных модификаций. Кроме того, он производился по лицензии и стоял на вооружении десятков стран мира еще долгие годы. Юнирек. История мировой авиации. Издательство Карни. 334 год. 435 страниц. Настойчивый трель дверного звонка вырывал от той из объятий сна. Он стянул с лица раскрытую газету, которой прикрыл глаза от падающего из окна солнечного света, и растерянно посмотрел на часы. Было почти 8 часов вечера. Снизу донесли шуркающие шаги, а затем скрипучий голос госпожи Марги. старой горничной, служившей у его семьи с самого его детства, являющейся практически ее полноправным членом. Эта одинокая женщина, чей муж погиб еще в молодости, на работе, в результате несчастного случая, а дети давно выросли и разъехались еще до войны по разным странам, чем-то заменяла ему рано ушедшую из жизни мать. Отто потянулся, зевнул и сел на кушетке, оглядывая сонными глазами свой кабинет. Из-за двери вновь долетел голос Марги, которому на этот раз вторил мужской. Майстер порой минут пытался разобрать, о чём они говорят, затем вздохнул и хлопнув руками по коленям, поднялся. Анна, кто там пришёл? крикнул он, приоткрывая дверь и поправляя несколько помявшуюся от лежания рубашку. Какие-то очень строгие господа из Гранд-канцелярии, раздалось в ответ. Я им говорю, что вы отдыхаете, а они требуют. Сейчас спущусь. Он быстро привёл взъерошенные волосы в порядок, поправил брюки и, выйдя за дверь, неторопливо спустился вниз по ведущей на первый этаж лестнице. На ходу разглядывая незваных гостей, одетых в длиннополые чёрные плащи, на воротниках которых поблёскивали скаличие и семиталлические головы воркссов. И зачем же я понадобился имперской страже? спросил он. Вам срочный пакет от Верховного канцлера. Щёлкнул каблуками один из пришедших, протягивая Отто серый конверт. Вот как. Удивился Майсер, беря письмо и взламывая зелёный сургуч с печатью канцелярии, попутно размышляя над необычностью выбора посланников, которые обычно приходили к людям совсем по иным поводам. Пробежав глазами по напечатанным строчкам, он хмыкнул, перечитал ещё раз и, посмотрев на почтальона, спросил: "Как я понимаю, мне нужно идти с вами?" "Вы правы, господин Майсер." "Хорошо, вещи можно собрать. Страж переглянулся со своим напарником и тот пожал плечами, как бы говоря: "А почему бы и нет?" "Да, ждём вас на улице в машине, но поторопитесь." Примерно через пару часов транспортный дирижабль "Граф Уранус" отчалил от причальной мачты военного аэродрома на окраине столицы и взял курс в сторону далёкой Русарии. У Нася на своём борту ведущего геранского авиаконструктора